Глава 23. Тень вернулся в альтернат глубокой ночью после патрулирования. Обычно он заставлял себя следить за порядком в городе до утра, но в этот раз решил хоть немного отдохнуть перед тем, как встретиться с врагом. — В этот раз без происшествий? — спросил охранник на входе. — Парочка ограблений, которые удалось предотвратить. Тень прошел через турникет. Из Айрис в городе много полицейских машин, так что в целом обстановка спокойная. «Почему же вы тогда такой грустный?» «Разве?» — удивился тень. «Неужели его настроение настолько заметно?» «Да, вы какой-то понурый. Вас что-то беспокоит?» Предстоящая миссия держалась в секрете. Но даже если бы тень начал перечислять все свои тревоги, он бы потратил на это драгоценные остатки ночи. «Я в порядке», — улыбнулся он и двинулся в сторону лестницы. «Просто устал. Долгожителям тоже нужен отдых». «Понимаю». Тогда спокойная ночь. Тень лишь не глядя помахал ему. «О!» — внезапно воскликнул охранник, уставившись в экран компьютера. «Мисс Харвилл что-то не спится». «Что?» «Три часа ночи, а она куда-то вышла». Охранник взглянул на соседние окошки с камерами наблюдения. «Направляется к подземному переходу. Идет прямо сюда». «Я догадываюсь, зачем именно?» вздохнул тень. Иван пересекла подземный путь до главного корпуса. К ее удивлению, в этот раз дорога до хранилища была словно короче, чем в первой. Но и холод стоял неимоверный, так что она радовалась, что надела спортивный костюм с длинным рукавом. Конечно, она подозревала, что охранник спохватится и побежит за ней, но рассчитывала, что к тому моменту уже будет у цели. Повернув за угол, Иван замерла. «А ты что здесь делаешь?» «Тот же вопрос, Иван, тот же вопрос». Тень стоял, прислонившись спиной к двери хранилища. «Вот засада», — выругалась про себя Иван. «Я... я просто хотела... просто решила прогуляться». «Иван, не стоит этого делать». Продолжал тень размеренным успокаивающим тоном, каким обычно разговаривают с неугомонными детьми. «Ты можешь погибнуть». «Вероятность не стопроцентная». «Восемьдесят минимум». «Откуда тебе знать?» «И до тебя были смельчаки». Иван топнула ногой и сжала кулаки. «Я должна что-то сделать, тень». Я так не могу больше. Даже если мы завтра все вернемся живыми и невредимыми, что будет потом? Вы всегда будете со мной нянчиться?» «Защищать», — поправила ее тень. «Тебе не нужно рисковать жизнью ради сомнительной способности, которая наверняка убьет тебя. Ты не можешь меня не пустить. Я просто буду стоять здесь, пока тебе не надоест. А я попробую пробиться напролом. Ты не сможешь просто стоять, ведь если тронешь, я точно погибну». «Я позову сюда людей, которые сделают это за меня». «Но…» — жалобно протянула она. «Иван, нет». Непривычная твердость в его интонации заставила Иван поумерить пыл. Ей стало не по себе, ведь такого тень она еще не знала. Она ударила себе по бокам, круто развернулась и ушла, демонстративно громко топая ногами. Издалека тень проследил за тем, как она сворачивает за угол в сторону жилого корпуса, и вернулся к охраннику. Если вдруг снова туда пойдет, то дайте знать. Вернувшись в комнату, Иван еще долго не могла уснуть. Размышляла, как ей пробраться в хранилище, обойдя камеры наблюдения и тень. В 8 утра после нескольких часов беспокойного сна она решила зайти в кофейню, чтобы выпить крепкого кофе и взбодриться. Сотрудники альтерната приветствовали ее и тут же возвращались к завтраку. Иван взяла себе блинный торт с маком и большую кружку эспрессо без сахара. Она не привыкла быть без Эймери дольше пары часов. Исключение — вылазки в город за едой. Но есть одной, не имея возможности хоть по телефону словом с ним перекинуться, тут и аппетит пропадет. Так Иван просидела в уголке кофейни двадцать минут, ковыряя несчастный торт, когда над ней нависла тень. — Чего сидишь одна? — спросила Заруэль, сложив руки на груди. — А, точно, Эймери ведь похитили. — Помолчи, — бросила Иван с неприязнью. «И без тебя плохо». Азаруэль сел напротив. «Скучаешь по нему?» «А ты нет». «По нему?» — он прыснул. Смеешься? «Ну да». Она, наконец, закинула в рот кусочек раздербаненного блина. «Ты же его ненавидишь?» «Не то чтобы...» «Просто он меня раздражает». «Прости, но я вообще-то собиралась поесть». «Разве я тебе мешаю?» «Своим присутствием?» «Да». Азаруэль закинул руку на спинку стула. «Я слышал, что было ночью. Как тебе сразу отшили?» Иван стукнула по столу кулаком, в котором сжимала вилку. «Слушай, ты зачем сюда приперся?» «Возможно...» — протянул он вкрадчиво и сделал драматическую паузу, которая только сильнее возмутила Иван. «Я бы хотел тебе немного помочь пробраться в хранилище». Ее раздражение чуть отступило. «И зачем тебе это? От меня избавиться?» «Нет, это слишком даже для меня». Он положил руки перед собой, опустил на них подбородок и продолжил шепотом: «Ты действительно хочешь использовать артефакт?» «У меня нет выбора». «Это не игрушки. Ты можешь умереть». «Не сейчас так в следующий раз. Я уже поняла, что ваши аномальные разборки не всегда заканчиваются хорошо. Быть смертным слабаком в них значит умереть. Терять мне особо нечего». Она залпом выпила половину горького кофе. «Ты правда хочешь помочь?» Просто любопытно, на что ты готова ради этого тихони. А если я действительно умру? Тебя во всем обвинят. Я волен сам выбирать, что делать, как и ты. Иван наклонилась вперед. Тогда проведи меня к хранилищу.